Глава 28. Измены и предателя. Принц Регал был единственным оставшимся в живых ребенком короля Шрюда и королевы Дизаир. Некоторые говорили, что повивальные бабки никогда не любили королеву и не слишком старались, чтобы ее младенцы выжили. Другие утверждали, что, стараясь облегчить королеве роды, они давали ей слишком много дурманящих трав. Но большинство сходилось на том, что королева слишком увлекалась наркотиками и имела безумную привычку носить у пояса нож, лезвием к животу, как всем известно, это дурная примета. Я не спал. Стоило мне отогнать беспокойство о короле Шрюде, как тут же в моем сознании возникал образ Молли в объятиях другого. Мои мысли метались между ними, свивая гобелен скорби и горести. Я обещал себе, что, как только король Шрют и Кетрикин окажутся в безопасности, я найду способ отвоевать Молли у того, кто украл его у меня. Я перевернулся на другой бок и снова уставился в темноту. Царство ночи все еще было полным, когда я скотился со своей кровати. Я прокрался мимо пустых стоил и спящих животных и бесшумно поднялся по лестнице к Баричу. Он услышал меня и тихо спросил: "Ты уверен, что тебе не приснился плохой сон?" Если приснился, то он продолжался большую часть моей жизни, ответил я. у меня в последнее время такое же чувство, согласился он. Мы разговаривали в темноте. Он все еще лежал в постели, а я сидел на полу рядом с ним и говорил тихим шепотом. Я не хотел, чтобы Барич разводил огонь или зажигал свечи, потому что боялся, что кто-нибудь обратит внимание на такое нарушение его обычного распорядка. Чтобы сделать то, о чем просит Чейт, за два дня Нам нужно будет выполнить всю работу безупречной с первого раза. Я начал с тебя. Ты можешь сделать это? Он молчал, и я не мог разглядеть его лица. Три крепкие лошади, мулы, запасы провизии на троих, и чтобы никто ничего не заметил. Он снова замолчал. Кроме того, я не могу просто погрузить на лошадей, короля и королеву и проехать через ворот Оленьего замка. Ты знаешь эту ольховую рощу, где было логово большого лиса? Пусть лошади ждут там. Короли Кетрикин придут туда, сказал я неохотно и добавил: волк отведет их к тебе. Неужели они, как и я, должны знать о том, что ты делаешь? Он был в ужасе от этой мысли. Я использую все оружие, которое у меня есть, и я не отношусь к этому так, как ты. Сколько времени ты сможешь делить сознание с тем, кто чешется, облизывается, кто впадает в безумие, когда у самок течка, кто не думает ни о чем, кроме следующей порции пищи? А сам не начнешь поступать точно так же, кем ты будешь тогда «Стражником», — предположил я. Бариш невольно фыркнул. "Я серьезно», — сказал он через мгновение. "Я тоже насчет короля и королевы. Мы должны обдумать, как нам это сделать. Мне уже все равно, чем придется пожертвовать ради них. Итак, каким-то образом я должен вывести из замка четырех животных и протащить паланкин, не привлекая ничего внимания". Я кивнул в темноте. Можешь ты сделать это? Он неохотно сказал. В конюшне остались один или два подручных, которым я доверяю. Это не та услуга, о которой я хотел бы просить кого-нибудь. Я не хочу, чтобы кто-то из-за меня болтался на виселице. Думаю, лучше обставить дело так, что лошадей якобы отправляют вверх по реке. Но мои парни не глупы. Я бы не потерпел в конюшне дураков. Как только король исчезнет, они быстро смекнут, что к чему. Выбери такого, который любит короля. Барич вздохнул. Запасы еды. Ничего роскошного я не найду. Скорее это будет походная пища. Зимнюю одежду я тоже должен достать. Нет, только для себя. Кетрикин может сама взять то, что ему необходимо, а Чейт позаботится о крале. Чейт. Имя почти знакомое, как будто я его слышал когда-то раньше. Считается, что он умер давным давно, до того его видели в замке. И все эти годы он жил как тень, удивился Барич. Он собирается и дальше жить как тень. Ты не должен бояться, что я выдам его, голос Барича звучал обиженно. Знаю, я просто так. Знаю. Ну тогда валяй. Ты сказал мне достаточно, чтобы я мог сделать свою часть работы. Я буду там с лошадьми и с запасами. Когда? Ночью, когда празднование будет в самом разгаре. Не знаю точно. Как-нибудь я дам тебе знать, он пожал плечами. Как только стемнеет, я пойду в рощу и буду ждать. Барич, спасибо тебе. Он мой король, она моя королева. Я исполняю свой долг, и за это мне не нужна твоя благодарность. Я оставил Барича и тихо спустился по лестнице. Я держался в тени, и напряг все свои чувства, старался удостовериться, что за мной никто не следит. Из конюшни я прошмыгнул к складу, от склада к хлеву и крался от тени к тени, пока не добрался до старой хижины. Ночной волк, высунув язык, вышел мне навстречу. В чём дело? Почему меня оторвали от моей охоты? Завтра ночью, когда стемнеет, ты мне понадобишься. Сможешь ли ты быть здесь в замке, чтобы быстро прийти, когда я позову? Конечно, но зачем было звать меня сюда теперь? Тебе незачем видеть меня, чтобы просить такой простой услуги. Я сел на корточки в снегу, и он подошел ко мне, положил морду на плечо. Я обнял его. Глупости, сказал мне грубо. Иди. Я буду здесь, если понадобишь. Мои благодарности, брат мой. Осторожности и желание прибавить шагу боролись во мне, когда я шел к замку и поднимался в свою комнату. Я запер дверь и лег на кровать. Я не находил себе места. У меня не будет настоящего отдыха, пока мы не покончим с этим. В полдень меня допустили в покое королевы. Я захватил с собой несколько свитков и травы Кэтрин утомленная, сидела на диване перед очагом. Я видел, как ей трудно играть одновременно роль вдовывшей женщины и взволнованной будущей матери. И знал, что она пострадала при падении гораздо сильнее, чем говорила. Она выглядела немного лучше, чем вчера, но я разложил перед ней все принесенные травы и многословно начал рассказывать о достоинствах каждой. Некоторые ее леди заскучали и попросили позволения уйти. Маленькая Розмари давно уже дремала в уголке у камина. Трех леди, которые остались кетрикин в конце концов отослала, попросив принести ей чаю, еще подушек и свиток с травами, который, как она сказала, находится в кабинете Верите. Как только шорох их юбок затих, я быстро заговорил, зная, что у меня мало времени. Вы уедете завтра ночью после церемонии присвоения регалу титула будущего короля, сказал я ей. С ее губ готов был сорваться какой-то вопрос, но я продолжал Оденьтесь потеплее и возьмите зимние вещи немного. Вечером уходите в спальню пораньше, насколько позволит приличие. Объясните тем, что церемонии и ваше горе утомили вас. Отошлите служанок, скажите, что вам нужно поспать и просите не беспокоить вас, пока вы их не позовете. Заприте дверь, времени мало. Подготовьтесь к отъезду и ждите в вашей комнате. За вами придут. Доверяйте ребум. Король едет с вами. Доверьтесь мне, сказал я его отчаянию, когда мы услышали шаги возвращающихся дам. Все остальное будет устроено. Доверьтесь мне. Доверьтесь. Сам я не верил, что хоть что-то из этого получится. Леди Даф вернулась с подушками, а вскоре после этого принесли чай. Мы мило болтали, а одна из младших дам Кетрикин даже флиртовала со мной. Королева попросила оставить ей свитки о травах, потому что спина у нее все еще болит. Она решила лечь пораньше сегодня вечером, и надеяться, что чтение позволит ей скратать время до сна. Я вежливо попрощался и сбежал. Чейт сказал, что шута берет на себя. Мне оставалось только каким-то образом устроить, чтобы король остался один после церемонии. Чейт просил всего о нескольких минутах. Я подумал, не придется ли мне отдать за них жизнь, и отбросил эту мысль. Всего несколько минут. Две сломанные двери будут помехой или подспорьем. Я не знал точно, чем именно. Я обдумал все очевидные возможности. Я могу притвориться пьяным и спровоцировать стражников на драку. Если у меня не будет топора, им потребуется совсем немного времени, чтобы разделаться со мной. Я никогда не был силен в простом кулачном бою. Нет. Я хотел остаться дееспособным. Я обдумывал и отвергал один план за другим. Слишком многое было мне неизвестно. Сколько там окажется стражей будут ли они знакомы мне, будет ли там возят, удастся ли отвлечь регалу болтовней. Да. Во время моего предыдущего визита в покое Кетрикин я заметил наскоро сделанные занавески, прибитые к разбитым дверным рамам покоев короля. Большая часть обломков была унесена, но куски дубовой двери все еще загромождали коридор. Восстановлением двери никто не занимался, еще одно подтверждение тому, что Регал никогда не собирался возвращаться в Олений замок. Мне нужно найти какой-то предлог, чтобы попасть к королю. Внизу в замке было очень оживленно. Ждали приезда герцога в Бернсе, Риппана и Шокса и их свиты на церемонию провозглашения Регала будущим королем. Их должны были поместить в гостевые комнаты в другом крыле замка. Интересно, какой отклик вызовет известие о внезапном исчезновении короля и королевы. Будет ли это объявлено измены или Регал найдет какой-нибудь способ скрыть это от них? Что будет значить для него такое начало царствования? Я перестал прикидывать и сомневаться. Это не поможет мне сделать так, чтобы король остался один. Я вышел из своей комнаты и стал прогуливаться по замку. Кругом царил ковардак. Аристократы всех рангов пребывали на церемонию и толпа гостей их домашних и слуг смешались с людьми из замка. Ноги понесли меня к кабинету Уэрите. Дверь была открыта, я вошел. Очаг был холодным, в комнате резко пахло плесенью и мышами. Я надеялся, что свитки, в которых они гнездятся, можно будет восстановить, но был доволен, что отнес наиболее ценные для Уэрите пергаменты в комнаты Чейда. Я обходил кабинет, прикасаясь к вещам моего будущего короля. Внезапно я с новой силой ощутил его отсутствие его нес стойкость, его спокойствие, его силу. Он никогда не позволил бы довести страну до развала. Я сел в кресло у его рабочего стола. Он был весь в кляксах и чернильных каракулях. Два плохо обрезанных пера отложены в сторону вместе с облысевшей кистью. На столе стояло несколько маленьких горшочков с краской, теперь высохшей и потрескавшейся. Запах краски напомнил мне о Верите, так же как запах кожи и масла для сбруи всегда напоминали о Бариче. Я наклонился над столом и положил голову на руки. "Верите, вы нужны нам сейчас. Я не могу прийти. Я вскочил на ноги, споткнулся о кресло и упал на ковер, но тут же снова поднялся и отчаянно вцепился в едва установившуюся связь. Верите? Я слышу тебя. В чем дело, мальчик?" После некоторой паузы он спросил: "Ты дотянулся до меня по собственной воле, да? Хорошо сделано." Вы необходимы нам немедленно. Почему? Мысли долетали до него гораздо быстрее, чем слова, и рисовали картину происходящего более детально, чем ему бы хотелось. Я чувствовал, как от этих мыслей он становится грустным и усталым. Сир, вернитесь домой. Вы могли бы привести все в порядок. Регал не должен становиться будущим королем. Он не должен грабить оленьи замок и увозить короля. Я не могу Успокойся, обдумай все. Я не успею вернуться домой и предотвратить что-либо. И это меня огорчает. Но я уже слишком близко, чтобы отказаться от своей цели. И если я буду отцом, его мысли стали теплыми от этого нового ощущения. Цель моя станет еще важнее. Я должен собрать шесть герцогств и освободить побережье от морских волков, чтобы мой ребенок унаследовал все королевство. Что мне делать? то, что вы решили. Мой отец, моя жена и мой ребенок. Это тяжкий груз, который я взвалил на твои плечи. Его голос внезапно звучал неуверенно. Я сделаю все, что смогу, сказал я ему, поскольку боялся обещать больше. Я верю в тебя. Он помолчал. Ты это чувствуешь? Что «Что?» кто-то другой он пытается уломиться в наше сознание, послушать наш разговор. Кто-то из выводка шпионский гадюк Галена. Не думаю, что это возможно. Гален нашёл способ и выучил этому своих последователей, не связываясь со мной больше. Я ощутил что-то похожее на то, как он прервал наш контакт в последний раз, чтобы спасти силу Шрюда, но гораздо грубее. Резкий удар силы верите оттолкнул кого-то от нас. Мне показалось, что я почувствовал напряжение, которого ему это стоило. Наша связь оборвалась. Он исчез так же внезапно, как я нашел его. Я попытался нащупать контакт, но не смог. Слова верить о шпионе, который подслушивал нас, потрясли меня, но чувство триумфа было сильнее страха. Я работал силой. За нами шпионили. Я работал силой один без чужой помощи. Но что они слышали? Я отодвинул кресло от стола и посидел еще немного, раздумывая. Применять силу было легко. Я все еще не знал, как я это сделал, но это было легко. Я чувствовал себя как ребенок, который сложил головоломку, но не может вспомнить точной последовательности движений. Я немедленно захотел попытаться еще раз, но тут же запретил себе это. У меня были другие неотложные дела, гораздо более важные. Я вскочил и выбежал из кабинета, чуть не споткнувшись от жастины. Он сидел, вытянув ноги, прислонившись спиной к стене. Казалось, он был пьян, но я знал, в чем дело. Он был оглушен ударом, который нанес ему верите. Я быстро взял себя в руки и посмотрел на него. Я знал, что должен убить шпиона. Яд, который я тогда но приготовил для Волзада, все еще лежал в пакетике в моем рукаве. Я мог запихать этот пакетик ему в горло, но это не был быстродействующий яд. Словно угадав мои мысли Джастин отполз в сторону, держась за стену. Ещё мгновение я смотрел на него, мучительно стараясь сохранить спокойствие. Я обещал Чейду ничего не предпринимать, не посоветовавшись с ним. Верить и не просил меня найти, убить шпиона. У него была такая возможность. Я не мог решать сам. Это был один из самых трудных поступков в моей жизни, но я заставил себя отойти от жастины. Полдюжины шагов по коридору, и я внезапно услышал, как он выпалил: "Я знаю, что ты делал". Я обернулся. "О чем ты говоришь?" спросил я тихим голосом. Сердце мое колотилось. Я надеялся, что он вынудит меня убить его. Страшно было внезапно понять, как сильно я этого хотел. Он побелел, но не отступил. Он напоминал хвастливого ребенка. Ты вообразил будто сам король. Ты смеешься надо мной, и издеваешься у меня за спиной. Не думай, что я этого не знаю. Цепляясь за стену, он поднимался на ноги. Но ты не такой уж великий. Один раз ты воспользовался силой и возомнил, что уже мастер. Но твоя сила воняет собачьей магией. Не думай, что ты всегда будешь расхаживать как индюк. С тобой будет покончено и скоро. Волк проснулся во мне, взывая к немедленному отношению, я сдержался. Ты смел шпионить за моим разговором с принцем Верите Джастин? Я не предполагал, что тебя хватит смелости. Ты знаешь, что я делал это, бастард. Я не боюсь тебя, и мне не нужно от тебя прятаться. Я многое смею, бастард, гораздо больше, чем ты можешь представить. Его поза показывала, что с каждой секунды он боится меня все меньше. Но ни в том случае, если я заподозрю предательство и измену. разве будущий король Верите не был объявлен мертвым, мёртвым, присягнувший ему маг из круга силы? Тем не менее, ты шпионишь за мной, когда я связываюсь с ним силой, и ничему не удивляешься. В мгновение Джастин стоял, словно пораженный громом, потом он обрел мужество. Говори, что хочешь, бастард, никто тебе не поверит, а мы будем это отрицать. Помолчи, наконец, заявила Сирена. Она шла по коридору, как корабль под всеми парусами. Я не отошел в сторону и вынудил ее протискиваться мимо меня. Она схватила Джастина за руку и потащила его за собой. Молчание это только еще одна форма лжи, Сирен. Она продолжала тащить Джастина и удалялась от меня. Ты знаешь, что верите все еще жив, думаешь, он никогда не вернется? думаешь, тебе не придется отвечать за ту ложь, в которой вы живете?» Они завернули за угол и ушли. Я проклинал себя за то, что так бесстыдно кричал слух о вещах, которые следовало скрывать. Но случившееся разожгло во мне злость. Я покинул кабинет Веретя и крадучись обошел замок. В кухне царила ужасная котеря, и у поварихи не было для меня времени. Она только успела спросить, слышал ли я о том, что перед огнем у главного очага нашли змею. Я сказал, что она, конечно, спряталась от мороза в куче дров, и ее принесли вместе с поленьями тепло вернуло её к жизни. Сара покачала головой и заметила, что никогда не слышала ни о чем подобном и что это не к добру. Она рассказала мне о ребёнку колодца, но по ее версии он пил из ведра, а вода, бежавшая по его подбородку, была красная как кровь. Повариха заставила кухонных мальчиков носить на кухню воду только из колодцев прачечной. Она не хочет, чтобы кто-нибудь свалился мертвым прямо на кухне. На этой веселой ноте я покинул кухню, прихватив несколько пирожных, которые стащил с подноса. Но далеко уйти мне не удалось. Меня остановил юный паж, Фитцчивол сын Чивола, осторожно обратился он ко мне. Его высокие скулы говорили о том, что он вероятно из Бернса, и вглядевшись, я увидел вышитый на его заплатанном камзоле желтый цветок, который был знаком этого герцогства. Для мальчика его роста он был чрезвычайно худ. Я важно кивнул, Мой господин герцог Браунди из Бернса просит, чтобы вы пришли к нему так скоро, как сможете. Он тщательно выговорил эти слова, вряд ли он долго прослужил пожом. Я могу сейчас. Тогда я провожу вас к нему. Я сам найду дорогу. Вот. Мне не следует брать это с собой наверх. Я вручил ему пирожные, и он с сомнением взял их. Мне сохранить это для вас, господин, спросил он серьёзно. Я был поражен тем, как мальчик ценит еду. Лучше съешь их сам. А если они тебе понравятся, сходи на кухню и скажи об этом нашей поварихе Саре. Какая бы суматоха ни царила на кухне, я знал, что комплимент от тощего мальчика обеспечит ему по меньшей мере миску рагу. Лицо пажа просветлело, и бросив да господин, он поспешил прочь. Половина пирожного уже была у него во рту. Гостевые комнаты находились по другую сторону большого зала, напротив покоев короля. Они считались менее удобным главным образом потому, что выходили окнами на скалы, а не на море, поэтому в них было темнее. Но во всех других отношениях они были ничуть не хуже остальных комнат. Когда я в последний раз заходил в одну из них, она была прилично меблирована. Теперь же бернские гвардейцы впустили меня в гостиную, в которой серотливо стояли всего три стула и кособокий стол в середине. Фейт официально приветствовала меня и пошла к герцогу Браунди, чтобы сообщить ему о моем приходе. Гобелены и занавеси, которые прежде украшали каменные стены оживляли комнату, исчезли. Теперь тут было не веселее, чем в тюремной камере, если не считать огня в очаге. Я стоял в центре комнаты и ждал герцога Браунди. Он вышел из своей спальни и приветствовал меня. Он предложил мне сесть, и мы перетащили два стула поближе к огню. На столе следовало бы находиться хлебам и печеньем. Там должны были быть чайник, кружки и приготовленные для чая травы и бутылки с вином, как это всегда было принято в Оленем замке. Мне сделалось больно от того, что ничего этого теперь не было. Федь держалась в стороне и наблюдала за нами, как охотящийся ястреб. Я не мог не задуматься, где же целирети. Мы с Браунди быстро обменялись любезностями, после чего он ринулся вперед, как алмавая лошадь с сугроб. Я понимаю, что король Шрюд болен, слишком болен, чтобы повидать кого-то из своих герцогов. Регал, разумеется, занят приготовлениями к завтрашней церемонии, Сарказм его был тягучим, как густые сливки. Поэтому я хотел навестить ее величество королеву Кетрикин, тяжеловесно заявил он. Как вы знаете, она была весьма любезна со мной в прошлом, но у ее дверей мне сказали, что она не и не принимает посетителей. Я слышал, что она ждала ребенка, и теперь из-за своего неразумия которая толкнула ее поехать защищать страж Страшвод, потеряла его. Это так, я набрал в грудь воздуха, подбирая надлежащие слова. Наш король, как вы и сказали, серьезно болен. Я не думаю, что вы увидите его до церемонии. Наша королева также нездорова, но я уверен, что если бы ей доложили о вашем приходе, вы были бы приняты. Она не потеряла ребенка и ездила в Владную бухту по той же причине, по которой одарила вас опалами. Королева боялась, что если не предпримет ничего она, этого не сделает никто другой. Кроме того, ее ребенку ничто не угрожало в ладной бухте. Она упала с лестницы здесь в замке, и ребенок не пострадал, хотя наша королева сильно ушиблась. Понятно. Браунди снова сел в своё кресло и на некоторое время задумался. Молчание затянулось, и я ждал. Наконец он наклонился вперед и подал мне знак сделать то же самое. Когда наши головы сблизились, он тихо спросил: Фитчивал. вы амбициозный человек. Этот момент наступил. Король Шэрют предсказывал это много лет назад, а отчейт сравнительно недавно. Я не ответил, но Браунди продолжал так, словно каждое слово было камнем, который приходилось отесывать, прежде чем вручить мне. Наследник трона видящих еще не родился. Не думайте же вы, что когда Регал объявит себя будущим королем, он будет долго ждать трона. Мы не думаем. Я говорю также от имени герцогов герцога и Шокса. Король Шрюд более стар. Он лишь зовется королем. Мы уже почувствовали, каким правителем будет Регал. Что с нами случится, пока ребенок, Верите не достигнет зрелого возраста? Впрочем, я не жду, что этот ребенок родится, не говоря уж о том, что он получит трон. Герцог прочистил горло и прямо посмотрел на меня. Фейт стояла у дверей, как будто охраняя нас. И я по-прежнему отмалчивался. Вы человек, которого мы знаем, сын человека, которого мы знали. Вы похожи на него, и у вас почти то же имя. У вас столько же прав назвать себя королем, как у многих, кто носил корону. Это не искушение, сказал я себе. Я просто выслушал его, вот и все. Пока что он не сказал ничего такого, что заставляло бы меня предать своего короля. Браунди поискал слово, потом поднял голову и встретился со мной глазами. Времена трудные. Это так, тихо согласился я. Он посмотрел на свои руки. Это были натруженные руки, в мелких шрамах и мозолях. Его рубашка была выстерна и починена, и это не была новая одежда, сшитая специально к этому дню. Возможно, времена были трудными в замки, но в Бернсе они были гораздо труднее. И тогда Браунди тихо сказал это: "Если вы считаете для себя возможным противостоять Регалу, объявите себя будущим королем вместо него. Бернс Риппен и Понешок споддержит вас. Я верю, что королева Кетрикин поддержит вас тоже, и что герцогство Бак последует за ней. Он снова посмотрел на меня. Мы много говорили об этом. Мы верим, что у ребенка Верите будет больше шансов вступить на трон, если регентом будете вы, а не Регал. Так, Шрюда они уже сбросили со счетов. А почему не пойти за Кетрикин? спросил я осторожно. Он посмотрел в огонь. Трудно об этом говорить, особенно после того, как она показала себя. Но она рождена в другой стране, и в некотором роде мы не знаем ее. Нельзя сказать, что мы сомневаемся в ней. Это не так. И мы не хотим предавать ее. Она королева и королева остается. а ее ребенок унаследует трон. Но сейчас нам нужны и будущий король, и королева. Демоны нашептывали мне вопрос: а если я не захочу отдать власть, когда ребенок достигнет нужного возраста? Что тогда? Им пришлось бы что-то ответить мне на это. Еще мгновение я сидел неподвижно и молчал. Я почти чувствовал приливы вероятности, бурлившие вокруг меня. Было ли это тем, о чем всегда говорил шут, одним из туманных перекрестков, на которых я часто оказывался? Изменяющий тихо усмехнулся я. Простите, Браунди наклонился ближе. Чиволо рыцарственный сказал я. Как вы верно заметили, я ношу его имя, почти его, герцог Бернса. Вы находитесь в трудном положении. Я знаю, что вы рисковали, решившись на этот разговор, и я буду также прям с вами. Я человек с амбициями, но я не пойду против моего короля. Я набрал в грудь воздуха и посмотрел в огонь. Впервые я по-настоящему понял, что будет значить для Бернца, Риппана и Шокса внезапное исчезновение Шрюда и Кетрикин. Прибрежные герцогство превратятся в неуправляемый корабль в бурном море. Браунди почти признался, что они не пойдут за реглалом. Но сейчас мне нечего было им предложить. Если бы я прошептал ему, что Верите жив, на завтра они бы поднялись, чтобы опротестовать права Регала. Предупреждение о том, что Шрюта Кетрикин могут исчезнуть, не даст им никакой уверенности, но слишком много людей не будут удивлены, если это случится. Когда король и королева будут в безопасности в Горном Герцогстве, тогда, возможно, прибрежным герцогством можно будет рассказать все. Но это произойдет через много недель. Я пытался придумать, в чем можно заверить его сейчас. Я понимаю, чего вам стоило сделать мне это предложение, и как человек я с вами, сказал я, осторожно подбирая слова, чтобы не сделаться изменником. Королю Шрюду я присягнул. королеве Кетрикена, наследнику, который должен родиться, я предан. Я предвижу черные дни, и прибрежные герцогства должны вместе выступить против пиратов. У нас нет времени беспокоиться о том, что принц Регал будет делать внутри страны. Пусть он едет Стрэтфорд. Наша жизнь здесь, и здесь мы должны сражаться и выставить. Сказав это, я ощутил, как что-то изменилось во мне, словно я сбросил плащ или, как насекомое, вылез из своего кокона. Регал оставлял меня здесь в Оленем замке. Он решил бросить меня навстречу трудностям и опасностям вместе с теми, кто был мне более всех дорог. Пусть, если король и королева Кетрикин окажутся далеко отсюда, в горах, я не стану больше бояться Регала. Моллен нет, она для меня потеряна, что говорил Барич некоторое время назад. Если я не вижу ее, это не означает, что она не видит меня. Что ж, тогда пусть видят. Я могу действовать. Даже один оставшийся человек может что-то изменить. Пэшинселейси будут в большей безопасности под моим покровительством, чем внутри страны в качестве заложников Регала. Мысли путались. Могу ли я захватить Олений замок и сохранить его в целости до возвращения Верите? Кто поддержит меня? Баричи не будет, я не могу рассчитывать на его влияние. Но и жадно лакающие пиво солдаты из внутренних герцог тоже уйдут. Останутся только воины гарнизона, которые не дадут разрушить холодную скалу этого замка. Некоторые из них видели, как я рос, другие учились владеть мечом в одно время со мной. Я знал гвардию Кетрикин, а старые солдаты, которые все еще носят цвета короля Шрюда, знают меня. Я принадлежал им прежде, чем стал принадлежать королю Шрюду. Вспомнят ли они об этом? Несмотря на тепло идущее от огня, меня охватила дрожь. Будь я волком, шерсть у меня на загривке встала бы дыбом. Искра во мне разгоралась. И я не король и не принц, и я всего лишь бастард, но я люблю Баг. Я не хочу, чтобы проливалась кровь, и не хочу противостоять Регалу. У нас нет на это времени, и я не стану убивать людей Шестигерцкст. Пусть Регал бежит внутрь нутер страны. Когда он и собаки, которые нюхают его след, уйдут, я буду принадлежать вам. И все в баке, кого я смогу поднять. Слова были произнесены, обязательство дано. Измена, предатель, шептал тихий голос внутри меня, но сердце мое верило в справедливость того, что я сделал. Чейт может смотреть на это иначе, но в то мгновение я знал единственный способ заявить о себе Чейду и Кетрикин, огласить, что я с теми, кто против Регала. Тем не менее, я хотел быть уверен, что Браунди правильно понимает меня. Я пристально смотрел в его озабоченные глаза. Такова моя цель, герцог Браунди из Бернса. Я ясно говорю это и ничего не скрываю. Я вижу, как объединенные шесть герцогств, страна со свободным от пиратов побережьем, Коронают Кетрикин. Я хочу услышать от вас, что это также и ваша цель. Клянусь, что это так, Фиц Чивол, сын Чиволы. К моему ужасу, покрытый боевыми шрамами старик взял мои руки в свои и возложил себе на лоб в древнем жесте приносящего присягу вассала. «Все, что я смог сделать, это не отрывать их от своего лба. Преданность верите», — напомнил я себе. Вот как я начал это, и я должен постараться, чтобы так оно и шло. я поговорю с остальными, тихо продолжал Браунди. Я скажу им, чего вы хотите. По правде говоря, нам тоже не нужно кровопролитие. Пущенок бежит поджав хвост внутрь страны, а здесь останутся волки. Мои волосы встали дыбом от выбранных им слов. Мы будем присутствовать на его церемонии, мы даже поклянемся еще раз в верности королю династии Видящих, но не он этот король. Он никогда им не будет Насколько я понимаю, он уедет на следующий день после церемонии. Мы отпустим его, хотя по традиции новый будущий король должен встать перед своими герцогами и выслушать их советы. Может быть, мы задержимся на день или на два после отъезда регала. По крайней мере, Олений замок должен стать вашим, прежде чем мы уйдем. Мы позаботимся об этом. Нам нужно много обсудить, например, расположение наших кораблей, ведь на верхах есть другие суда, правда? Я коротко кивнул, и Браунди улыбнулся с волчьим удовлетворением. Мы проследим, чтобы их спустили на воду. Регал вывесил за Ленего замка все запасы, это известно каждому. Нам предстоит позаботиться о том, чтобы пополнить ваши склады. Фермерам и овцеводам Бакка придется понять, что они должны отдать припрятанное, если хотят, чтобы солдаты охраняли их побережье. Это будет трудная зима для всех нас. Но тощие волки самые свирепые, как говорят. А мы тощие, брат. О, мы тощие. Ужасное предчувствие охватило меня. Что я сделал? Мне придется найти способ поговорить с Кетрикен до ее отъезда, чтобы как-то заверить ее, что я не предатель. Я свяжусь с силой и как только их смогу. Поймет ли он? Он должен. Он всегда умел заглядывать в глубины моего сердца. Конечно, он увидит, чего я хочу. А король шрют? давным-давно, покупая мою верность, он сказал: Если какой-нибудь мужчина или женщина когда-нибудь захочет обратить тебя против меня, предлагая тебе больше, чем я, приходи и расскажи мне об этом, и я обдумаю твои слова. Отдали бы вы мне оленьи замок, старый король», — подумал я. Я заметил, что Браунди замолчал. Не бойтесь, физ шивал сказал он. Не сомневайтесь в правильности вашего выбора, или все мы пропали. Если ваша рука не поднимется, чтобы потребовать оленьи замок, кто-то другой сделает это за вас. Мы не можем покинуть замок, никого не оставив у руля. Будьте довольны, что это выпало вам, так как довольны этим мы. Регал уходит туда, куда никто из нас не может последовать за ним. Он бежит внутрь страны, чтобы спрятаться под кровать своей матери. Мы должны сами постоять за себя. Все приметы и предзнаменования указывают нам на это. Говорят, что люди видели рыбово пьющего кровь из колодца Оленьего замка, а у очага в большом зале свернулась змея, которая укусила ребенка. Сам я, когда ехал к югу, видел молодого орла, которого мучили вороны. Как только я подумал, что ему следует броситься в море, чтобы спастись, он взмыл вверх и схватил ворону, которая собиралась кинуться на него. Он швырнул ее в воду, остальные вороны разлетелись в стороны, крича и хлопая крыльями. Это знамение, Фитц, чивал. Мы были бы глупцами, если бы не обратили на них внимания. Я скептически относился к предзнаменованиям, и все же меня пробил озноб. Браунди перевёл взгляд на дверь во внутренние комнаты. Там стояла Целерите. Темные короткие волосы обрамляли ее гордое лицо, а глаза сверкали голубизной. Дочь, ты сделала хороший выбор, сказал ей старик. Когда-то я не понимал, чем тебе так приглянулся писарь. Может быть, сейчас я понял это. Он поманил ее в комнату, и она вошла, зашелестев юбками. Она встала около своего отца, смело глядя на меня. В первый раз я заметил, что эта застенчивая девушка обладает железной волей. Это расстроило меня. Я просил вас подождать, и вы подождали, сказал мне герцог Браунди. В этом вы показали себя человеком чести. Сегодня я доказал вам свою преданность. Примите ли вы обещание моей дочери стать вашей женой? На краю какой пропасти я балансировал. Я встретил взгляд Селерите. У нее не было сомнений. Если бы я никогда не знал Молли, я бы нашел дочь герцога прекрасной. Но теперь, когда я смотрел на нее, я видел только то, чем она не была. Я не мог предложить ей руку и сердце, тем более в такое время. Я решил быть твердым и обратился к отцу Целерите. Вы оказываете мне большую честь, сэр. Но герцог Браунди, вы сказали правду. Времена тяжелые. С вами ваша дочь в безопасности. Рядом со мной этого не будет. То, что мы сегодня здесь обсуждали, многие назовут изменой. Люди станут говорить, что я просил руки вашей дочери, чтобы привязать вас ко мне, или что вы отдали мне вашу дочь по той же причине. Я не хочу этого. Я заставил себя снова посмотреть на Целерите. Дочь Браунди в большей безопасности, чем жена Фицачивола. Пока мое положение не станет более определенным, я ни с кем не смогу связать свою жизнь. Мое уважение к вам велико, леди Целерите, и я не герцог и даже не лорд. Как я и сказал, я только незаконный сын принца. Пока я не смогу добиться чего-то большего, я не буду искать жену и не буду свататься ни к одной женщине. Целерите явно была разочарована, но ее отец медленно кивнул. Я вижу мудрость ваших слов. Дочь моя боюсь, видит в них только промедление. Он посмотрел на огорченную Целерите и нежно улыбнулся. Когда-нибудь она поймет, что люди, которые хотят защитить ее, любят ее». Он окинул меня беглым взглядом, как будто я был породистой лошадью. Я верю, тихо сказал он, что бак выстоит и что ребенок ребёнок Верите унаследует трон. Я оставил его. Эти слова эхом отзывались в моем сознании. Снова и снова я говорил себе, что не сделал ничего плохого. Если я не подниму руку, чтобы потребовать замок, это сделает другой. Кто? сердито спросил меня отец через несколько часов. Я сидел, глядя себе под ноги. Не знаю, но они бы нашли кого-нибудь, кто с гораздо большей вероятностью учинил кровопролитие. Он начал бы действовать на церемонии и не дал бы нам спасти кедреки Шрюда». Если прибрежные герцог так близки к восстанию, как видно из его доклада, мы, возможно, должны пересмотреть свой план. Я чихнул. В комнате все еще пахло горькой корой. Браунди говорил со мной не о восстании, а о преданности законному королю, и именно на это я ответил. У меня нет никакого желания захватывать трон чьей-то. Я только хочу сохранить его для законного наследника. Я знаю, ответил он быстро. Иначе я бы не пошел прямо к королю Шрюду с этим безумием. Я не знаю, как это назвать. Это не измена, и однако я не изменник, странно сказал я. Нет. Тогда позволь задать тебе вопрос. Если вопреки нашим усилиям не удастся спасти Шрюда и Кетрикен, или не дай бог, они по нашей вине погибнут, а верить и никогда не вернется, что тогда? Ты тоже будешь стремиться передать трон законному королю Регалу? по линии преемственности, да. Он не король чей, он избалованный принц и всегда таким останется. Во мне столько же крови видящих, сколько в нем. Но то же самое можно будет сказать о ребенке Кетрикен, когда придет время. И видишь, на какой опасный путь мы вступаем, когда пытаемся стать выше, чем нам полагается. Мы присягнули династии видящих. и ни одному королю Шрюду или другому мудрому королю, а всей династии, даже если королем будет Регал, ты станешь служить Регалу. Я видел, как и более глупые принцы с годами становились мудрыми. То, что ты замышляешь, приведет нас к гражданской войне. Фарао и Тилт не заинтересованы ни в какой войне. Они будут только рады избавиться от нас и прибрежных герцогств. Регал всегда так говорил. И, наверное, он считает, что это на самом деле так. Но когда он обнаружит, что негде покупать хороший шёлк, что баржи с вином из Удачного больше не плывут по реке в бак, он передумает. Регал захочет вернуть портовые города, и он это сделает. Так как мне следовало поступить? Чейдь сел напротив меня, зажав худые руки между коленями. Я не знаю. Браунди, конечно, в отчаянии. Если бы ты надменно отказал ему и упрекнул его в измене, что ж, он знал бы, как поступить с тобой. Ведь он не замедлил разделаться с Вирага, когда решил, что она угрожает видящим. Это уже слишком для бедного старого убийцы. Нам нужен король. Да. Сможешь ты снова связаться с Верити? Я боюсь, я не знаю, как закрыться от Джастина и сирен и Уила. Я вздохнул. Тем не менее, я попытаюсь. Верити, конечно, узнает, если они прорвутся. У меня появилась еще одна мысль. Чейт, завтра ночью, когда будешь уводить Кетретин, тебе придется рассказать ей о том, что произошло, и заверить ее в моей преданности. О, это сильно облегчит ей бегство в горы. Нет, не завтра ночью. Я прослежу, чтобы эта весть дошла до нее, когда она будет в безопасности. А ты должен дотянуться до Верите, но будь осторожен. За тобой не должны шпионить. Ты уверен, что наши планы им неизвестны? Мне пришлось покачать головой, но надеюсь, что нет. Я все рассказал Верите, когда связывался с ним силой. Только в самом конце он сказал, что кто-то пытается подслушать нас. Тебе, наверное, следовало убить, Джастина», — задумчиво проговорил Чейт и рассмеялся, увидев мое обескураженное лицо. нет, нет, не беспокойся. Я не собираюсь упрекать тебя за то, что ты удержался от этого. Если бы ты был так осмотрителен в разговоре с Браундом, одного намека на то, что существует такой план, было бы достаточно для Регала, чтобы повесить тебя. Он и глуп и мог бы попытаться повесить и своих герцогов. Нет, давай даже не думать об этом. Залы оленьего замка были бы залиты кровью, если бы ты нашел возможность прекратить эту беседу прежде, чем Браунди успел сделать тебе такое предложение. Впрочем, как ты сказал, они могли бы найти кого-нибудь другого. Хорошо. Мы не можем приделать старые головы на молодые плечи. К сожалению, регал слишком легко может снести твою юную голову с юных плеч. Четьцов со вздохом опустился на колени, и подбросил в огонь еще одно полено. Готово ли все остальное, спросил он внезапно. Я был только рад переменить тему. Все, что было возможно, Барич будет ждать в Ольховой роще у логова старого лиса. Четь закатил глаза. А как я его найду, Спрошу пробегающего мимо лиса, я улыбнулся, сам того не желая. Вроде того, где ты выведешь Кетрикин и Короля из замка. Некоторое время он упрямо молчал. Эта старая лисица по-прежнему не хотела обнаруживать свой тайный ход. Наконец он сказал: "Мы выйдем из амбара с зерном третьего конюшни». Я медленно кивнул. "Серый волк встретит вас. Бесшумно следуйте за ним, и он покажет вам путь за стены замка, так что не придется идти через ворота". Чейт уставился на меня, я ждал приговора, отвращения или любопытства, но старый убийца слишком долго учился скрывать свои чувства. "Мы будем глупцами, если не используем все оружие, которое у нас есть". Он Опасен не более, чем я. Не нужно брать с собой отраву для волков или предлагать ему баранину, чтобы вам разрешили пройти. Я знал фольклор не хуже чейда. Просто покажитесь ему, и он выведет вас наружу и проводит к роще, где будет ждать барич. Это долгий путь, спросил Чейд, и я понял, что он беспокоится о карале. Не слишком долгий, но и не короткий, а снег там глубокий и нерасчищенный. Будет нелегко пролезть через брешь в стене, но это можно сделать. Я могу попросить Барича встретить вас у стены, но не хочу привлекать лишнего внимания. Может быть, вам поможет Шут? Похоже, ему придется. Нельзя вовлекать никого другого в этот заговор. Наше положение становится все более и более неопределенным. Я склонил голову, соглашаясь с ним. А ты осмелился спросить я. Моя работа выполнена. Шут помогал мне. Он раздобыл одежду и деньги для своего короля. Шрюд неохотно согласился с нашим планом, несмотря ни на что Фиц регал его сын, его любимый младший сын. Он знает, как безжалостен регал, но все же ему трудно поверить, что принц может покуситься на его жизнь. Признать, что Регал хочет убить его, для Шрюда значит признать, что он ошибался относительно своего сына. Бежать из оленьего замка для него еще хуже. Тем самым он признает не только то, что Регал восстал против него, Но и то, что ему остается только бегство. Он никогда не был трусом. Теперь ему больно при мысли, что он вынужден спасаться от того, кто должен быть более всех верен ему. Тем не менее, это придется сделать. Мне удалось уговорить его. И я упирал прежде всего на то, что ребенок Кетрикин без его поддержки не сможет претендовать на трон. Четь вздохнул. Почти все готово. Я позаботился о запасе лекарства и упаковал вещи. Шут понимает, что не может ехать с королем. Четь потёр лоб. Он собирается последовать за ним через несколько дней. Его невозможно отговорить. Всё, что я смог это заставить его путешествовать отдельно. Значит, я должен убрать свидетелей из комнаты короля, чтобы ты мог забрать его. Да, безрадостно заметил Четь. Всё хорошо спланировано и готово к выполнению, если не считать этой самой важной детали. И мы вместе уставились в огонь.